Красная баня. В воздухе кружились микроскопические пылинки. Похожие на маленьких птичек, они носились плотными стаями в лучах света. Темно-красного, почти кровавого света. Был лишь этот жуткий, пугающий свет. И пылинки, и я. Но не мое тело, а именно я, сознание, повисшее в воздухе, как одна из этих пылинок. Ни верха, ни низа. Ни системы координат и ни звука, абсолютная тишина. А потом я услышал два слова, прозвучавшие, кажется, где-то внутри меня, чем бы я ни был: Красная баня. И снова наступила тишина. И только кружились пылинки в воздухе, как встревоженная стая, и красный свет падал отовсюду и ниоткуда. А потом я почувствовал свое тело: пришла боль. Сотни тысяч игл впились в меня, и я вдруг ощутил движение собственной крови. Мышцы напряглись в спазме, судорога схватила меня и выгнула дугой, и я понял, что я есть. Я заскрипел зубами, застонал и услышал этот звук в себе и со стороны. И снова прозвучали два слова из темно-красной темноты, заполненной танцующими в свете пылинками. «Красная баня». Тихий и глубокий голос заполнил все вокруг. И вдруг свет померк, и я потерял сознание от неимоверной боли, выкручивавшей меня, сжигавшей изнутри и снаружи. Я был не один. Рядом со мной стоял старик. На голове у него были длинные белые волосы, завязанные сзади в хвост. Одет он был в просторную холщовую рубашку-вышиванку, сквозь широкий ворот которой... Было видно его костлявую грудь. Слева на рубашке была вышита красными нитками маленькая витиеватая буква «Д». Лицо старика было почти целиком скрыто за белоснежной бородой. Острые скулы, торчащие над бородой, и белая, будто обесцвеченная кожа, делали его похожим на мумию, высушенную солнцем и песком. Старик стоял с закрытыми глазами возле меня и молчал. Внезапно я понял, что ничего не чувствую. После той неимоверной боли, разорвавшей меня только что на части, полное безчувствие стало блаженством. Старик открыл глаза и, не моргая, уставился на меня. Он был слеп. Оба зрачка были абсолютно белыми. Он протянул руку и положил мне на лоб. Она была ледяной. А потом убрал кисть, развернулся и куда-то пропал. Послышались глухие удары, словно швыряли что-то тяжелое. Комната, где я обнаружил себя, была маленькая и странная. Крошечное деревянное помещение без окон, вдоль стен которого были расположены скамьи, на одной из которых я и лежал. Парилка пришло мне в голову. Да, больше всего это было похоже на обычную деревенскую русскую баню с одним единственным отличием. Было совершенно непонятно, откуда исходил красный свет. Казалось, что он просто сам по себе висит в воздухе. Я попытался подняться, но руки и ноги меня не слушались. Единственное, на что меня хватало, это вертеть головой направо и налево. Мне не было ни тепло, ни холодно. Никак. Но главное, я больше не ощущал той боли, что поразила меня в первые секунды пробуждения. Шум снаружи прекратился хлопнула дверца за моей спиной, значит, выход был сзади. И вот появился он, а в руках у него были два сухих веника. Он встал рядом и начал обмахивать ими меня. И я ощутил нахлынувший жар, который накатывал волнами, словно прибой на песчаный пляж. Старик двигался умело, поворачивал веники под разными углами, так что горячий воздух обдувал меня со всех сторон». Его слепые глаза смотрели теперь куда-то в стену надо мной. Ресницы не смыкались, и от этого было жутко. Размахивая руками, он раскачивался всем телом из стороны в сторону. Я закрыл глаза. Сил не хватало даже на короткие ленивые мысли. Жизнь во мне тяжело ворочалась, как мешок с мукой. Каждое движение вызывало явное противодействие. Я сдался и просто уставился в черную точку внутри себя. Этой черной точкой и был я, крошечный и почти мертвый, без цветов и оттенков. Все, что осталось, лишь черный цвет этой крохотной песчинки внутри моего сознания. Старик перестал обдувать меня вениками, зашумел чем-то рядом со мной на полу, а затем я услышал ляск металлического засова. А затем я услышал ляск металлического засова, и вдруг на меня пахнуло жаром, а затем раздался громкий плеск воды и яростное шипение. Снова плеск и снова шипение, и так несколько раз. Старик поддавал. Воздух облепил меня со всех сторон, стал обжигающе горячим. Я почувствовал, как начал потеть, с меня полилась вода, а в воздухе возник какой-то новый, незнакомый мне аромат. Старик снова вернулся ко мне со своими вениками, но, разогнав раскаленный смерч над моим телом, затем с шумом бросил оба веника на пол и взялся за меня. У него оказались, на удивление, сильные и цепкие руки. Он одним движением перевернул меня на живот, словно трепичную куклу, просто перебросил с одной стороны на другую. Затем осторожно уложил мою голову на бок и снова начал работать надо мной. Горячий и влажный воздух окутывал меня, накатывал волнами, оставляя на коже капельки пота. В воздухе висел плотный запах, такой мощный и дурманящий, что у меня начала кружиться голова. Кажется, раньше я называл это «словить вертолет», но такое бывало со мной обычно только с сильного перепоя. Мир вокруг меня начал вращаться, и сознание вслед за ним, но только в другую, противоположную сторону. И я сразу перестал понимать, где верх, а где низ, да и были ли они тут. Старик несколько раз провел по мне веником, а затем с размаху ударил. Он начал охаживать меня по всей спине, двигаясь сверху вниз и обратно. Затем перешел к ногам, крепко взял их и согнул в коленях и начал шлепать меня по голеням, икрам и пяткам. Время от времени он крутил веники над головой, а затем прижимал их плотно к моим ногам, и я чувствовал, как раскаленные ветки дерева передают жар мне. Я уже утопал в поту, с лица текло не переставая, сердце колотилось как безумное, я слышал его глухие удары, и вновь ощущал, как по моему телу несется кровь. Но только теперь она не несла с собой боль. Руки и ноги начинали наливаться. Не силой, но жизнью. А черная точка в моей груди все росла и становилась все шире и ярче. И я оживал. Внезапно старик бросил веники на скамью рядом со мной и схватил меня на руки. Легко, словно я ничего не весил. Я хотел что-то сказать, но мои губы меня еще не слушались. Я попытался оттолкнуть его, Но руки, хоть я их и начал ощущать, пока не работали. А старик уже донес меня до двери, ударом ноги распахнул ее и шагнул наружу. А там был снег, только снег и ночь. Бесконечная ночь. И звезды над головой, и деревья вокруг, и маленькая блестящая лунка среди снега. К этой лунке он подошел, и я понял, что под нами озеро, а эта блестящая лунка — прорубь, и там вода. Он наклонился над ней и швырнул меня. И снова тысячи игл впились в меня со всех сторон, и я закричал, погрузившись с головой, и вместо крика у меня изо рта вырвались пузыри. Я вдохнул густую воду полной грудью и стал молотить руками и ногами во все стороны. Они наконец-то начали шевелиться, хотя какой в них был теперь прок, в воде не за что было ухватиться. И только черно-синяя тьма была со всех сторон и густая от мороза, обжигающая вода. И она же возникла внутри меня в легких, разрывая кашлем грудь. Но вдруг что-то схватило меня крепко за волосы и дернуло вверх. И я, почти не почувствовав боли, настолько было холодно, взмыл над прорубью и увидел, что вишу в одной руке у старика, который держит меня за волосы и смотрит на меня своими слепыми белесыми глазами. А от меня во все стороны... Валит облаками пар, а от него не облачка, словно он и есть этот холод и зима, часть их и целая. Он подхватил меня двумя руками, и я снова почувствовал, насколько он ледяной, а он уже шел обратно в парилку. Там он бросил меня на скамью и начал лить воду на камни, прямо в открытую пасть печи». Пар обдавал его, но он даже не пытался увернуться, словно не ощущал ничего. Ни боли, ни жара, ни холода. Ничего. Я лежал на скамье лицом вниз, а он разгонял волны влажного жара и продолжал бить меня вениками по спине. Я погрузился в транс. Ни сон, ни явь, и где-то между этими двумя состояниями был я. Лежал в парилке и горел, потел, тяжело дышал, стонал а старик, как машина, не знающая усталости, работал надо мной. И я смотрел в его беспощадные белесые глаза, застывшее лицо, и вдруг попытался коснуться своего лица. Я поднял ладонь и провел ею по своей щеке, тронул нос, и меня захлестнуло счастье, которого никогда не было. Я остро почувствовал, что жив. Что бы со мной сейчас ни происходило, я не замерз там, в лесу, сумел спастись». «Видимо, меня вынес из чащи этот человек». В спутанном сознании всплыли два слова «доверенное лицо». Но сил думать об их смысле не было. Я смотрел на свои ладони и руки, мои любимые прекрасные руки. Насколько же сложны они, как тонко и четко работают. Согнул палец, и маленькая косточка пришла в движение под кожей. Согнул другой – Напряглась жилка в запястье, натянулась кожа. Все связано воедино. Но лишь я моргнул, как вместо ладони с пальцами у меня стали две культи. Две обрубленные тупые культи с ровной кожей на том месте, где только что шевелились мои пальцы и напрягались под кожей жилки. Крик ужаса застрял у меня в горле, Я все еще был нем и только отчаянно смотрел на руки, переводя взгляд с одной на другую, а затем на старика, который, как-то почувствовав мое замешательство, вдруг замер и посмотрел прямо на меня. Мне даже показалось, что он видит меня. Он уставился прямо на мои культи, затем поднял лицо и вдруг широко осклабился, показав голые бледно-розовые десны. Слепой старик улыбался, глядя на меня оставшегося без рук. И это было настолько чудовищно, что я, кажется, потерял сознание, потому что черная точка внутри меня окончательно выросла и заполнила собой весь мир. Красный свет погас, настала темнота, в которой теперь был лишь я».